Глава двенадцатая В аэропорту нас ждал такой же черный внедорожник. Я даже подумала было, что Джон велел его перегнать сюда, но потом поняла собственную глупость. Летели там и намного быстрее. К тому же в машине сидел водитель. Ух ты! Кажется, его предки были индейцами. Я поняла, что совершенно невежливо пялюсь, только когда Джон подтолкнул меня в спину. Оказывается, я так и застыла в двери. «Ой, здравствуйте!» От толчка почти упала на сиденье и тут же вспомнила о вежливости. «Добрый день, мисс. Сэр». Кэлтон сел рядом со мной. Я заметила, что на какое-то мгновение брови водителя изумленно приподнялись, но лицо тут же приняло прежнее, чуть отстраненное выражение. Наверное, все-таки показалось. Что удивительного в том, что начальник сел на заднее сиденье? «Вот именно». «Совершенно ничего. Это ж его машина. Куда хочет, туда и садится». «Привет, Далтон. У нас все готово?» «Да, сэр. Ждем только вас». «Отлично». Наниматель удобнее устроился на сиденье и занял большую его часть. Во всяком случае, сидел он теперь прямо вплотную ко мне. Вроде бы из клиники забирала его худым, а на воле вон как разъелся. Я попыталась подвинуться влево. Но там стояла большая кожаная сумка. Пришлось остаться на месте. Бедром и плечом, там, где мы почти соприкасались, я чувствовала тепло мужского тела. Меня саму вдруг обдало жаром. От осознания. Он был так близко, так пугающе и необратимо близко. Я чувствовала его запах. Что-то свежее морское и в то же время пряное. Невообразимо притягательное. У меня возникло непреодолимое желание прикоснуться к нему. Коснуться его кожи. Даже кончики пальцев засвербило. В тот момент это ощущалось совершенно правильным и важным. И я решилась потрогать Джону лоб. Вдруг у него поднялась температура. Все же он недавно перенес серьезную операцию. Уговаривала я себя. Хоть и понимала, что делать этого, скорее всего, не следует... Помнила, что работодатель не слишком-то привечает мои попытки помочь, но отступить уже не могла. Рука сама собой начала подниматься вверх, стремясь к его лицу. Джон, наверное, заметил мое движение, потому что повернул голову. Не знаю, что такое он разглядел в моих глазах, но его собственные зрачки вдруг расширились, заполняя радужку. Ноздри дрогнули, как будто пытались втянуть мой запах. Я коснулась его виска, не разрывая зрительного контакта. Даже не знаю, что мною в этот момент руководило. Это была не я. Какая-то космическая сила притягивала мою руку к его лицу. Так, наверное, создаются галактики, когда ничто во Вселенной не может удержать мощь гравитации, примагничивающей планеты друг к другу. Я почувствовала, что и все мое тело также необратимо тянет к нему. Мои пальцы скользнули ниже, по щеке, обхватывая его шею. Мои губы приоткрылись в ожидании. Я не знаю, что со мной в тот момент происходило. И чем бы все это закончилось, если бы Джон вдруг не моргнул и не спросил осипшим голосом? «Что ты, черт побери, делаешь?» «Измеряю вам температуру», — ответила я так же хрипло. Господи, что я тварю? Я горела, как сверхновая звезда, затмевающая своим взрывом целую галактику. Но его вопрос вывел меня из взрывного состояния. Только сейчас до меня дошло. Мы в машине не одни. Раз. Я нагло лапаю своего работодателя. Два. Да я практически только что ему предложилась вся и целиком. Это три... Четыре и пять в одном флаконе. Мамочки мои родные. Похоже, моя карьера сиделки завершилась, не успев начаться. Он же точно меня теперь выгонит и рекомендации не даст. Точнее, наоборот, даст, но чтобы мне совсем ничего больше не светило. Я постаралась съежиться, стать тише и незаметнее, чтобы буравящий взгляд Бывшего или все-таки будущего, не нужно зачеркнуть. Работодателя проходил мимо моей скромной персоны. По крайней мере, не скапливался на мне в такой концентрации, что в пору нефть в образовавшейся скважине искать. И еще он молчал. Если б высказался, наорал бы на меня. Такое я бы поняла. А так молчал и смотрел. Мечущие молнии, грозовые глаза широко раскрыты. Радушка полностью чёрная, лицо хмурое, выражение на нём непроницаемое, нечитаемое, непонятное. Тут хочешь, не хочешь, съёжишься. Но всё-таки, какой он приятный на ощупь. Порт вырисовался неожиданно. Вот ехали мы по улицам чистенького городка. где аккуратные трех-четырехэтажные дома с терракотовыми крышами плотно лепились друг к другу, словно боясь упасть поодиночке. И вдруг показалась изрезанная бухта и песчаный пляж, где-то вдалеке справа. Фигурки людей из-за расстояния казались очень маленькими и какими-то ненастоящими. Зато корабли, кораблищи и кораблики теперь окружали меня со всех сторон. Я напрочь забыла о смущении. и, перегнувшись через сумку, смотрела в окно. Корабли были повсюду. Некоторые совсем маленькие, с одним парусом, или даже вовсе без одного. Другие — огромные грузовые платформы, на которых помещались сотни, а может даже тысячи контейнеров для перевозки фруктов или еще каких вкусностей. Рыбацкие траулеры, прогулочные яхты, транспортные суда — здесь было все. Я не сумела сдержать вздох восхищения. Никогда раньше подобного не видела. Вся эта потрясающая картина в целом и каждый корабль по отдельности приводили меня в восторг. Я с упоением вчитывалась в имена судов. Здесь был и Роден, и Бернар, и Пикассо, из Великих, Рио, Морской Волк, Быстрый Карасик и многие другие. Некоторые названия вызывали уважение, другие улыбку, а потом я заметила ее. Аурелия. Так было написано на ее борту. Двухпалубная большая моторная яхта, от которой невозможно было оторвать глаз. Ниже ватерлинии она была ярко синей, а верху белоснежной. Металлические поручни серебристого цвета играли с солнечными зайчиками. Я даже не заметила, что машина остановилась. Но мужчины не спешили выходить. Они смотрели на меня, пораженную великолепным образчиком современного судостроительства. «Нравится?» Вдруг спросил Джон с какими-то нотками гордости в голосе. «Она великолепна!» Выдохнула я. Мой наниматель словно приосанился, хотя в салоне автомобиля подобное было сложно разобрать. Но на его губах появилась очень довольная улыбка. когда он с гордостью сообщил «Это я ее построил».